Глава девятая. Встреча со стаей. Эпизод тридцать пятый. Далекая звезда опустилась у подножия небольшой возвышенности холма на совершенно плоской равнине. Тревоиз сделал это почти не задумываясь, считая само собой разумеющимся, что лучше, чтобы корабля не было видно на миле со всех сторон.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 Но и они могут убивать. Близ выглядела раздраженной, но сказала негромко, стараясь остаться рассудительной. — Я не обнаружила человеческой нейроактивности, Треввейс. Значит, тут нет никаких дикарей. — Значит, у меня не будет нужды использовать оружие. — пожал плечами Треввейс. — Послушай.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 Голос Пилорет остановился все тише. Он торопливо шагал к руинам, близ, грациозно вышагивал рядом. Тревес некоторое время глядел им вслед, потом повернулся и продолжил осмотр окрестностей. Что же здесь было такого, что вызывало опасения? Он действительно никогда не ступал на необитаемую планету,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 Какой там толк от него? А вдруг он увидит что-нибудь такое, что пилород случайно пропустит? Ерунда. Можно сходить туда потом, когда пилород вернется. Если здесь есть что-либо, что видно с первого взгляда, пусть уж пилород сам сделает открытие. А вдруг они попали в беду? Глупости. В какую беду можно попасть? Да и случись, что...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 Довольно улыбнувшись, Тревой посмотрел туда, где стоял корабль. Теперь до него было довольно далеко. И вот тут-то он просто окаменел, и вовсе не из-за подражания часовому. Он был не один.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 Кто перед ним? Это была всего-навсего собака. Тревес собак особо не жаловал. У него никогда не было своей, а чужие не вызывали у него теплых чувств. Не испытывал он таких чувств. И сейчас, не без брезгливости, он подумал о том, что не было планеты, на которой эти животные нежели бы рядом с людьми.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 Однако, как только первоначальное удивление отхлынуло, Тревейс разглядел пса повнимательнее, без предубеждения. Это был крупный пес, под жарой и стройный, с длинными крепкими лапами. Он смотрел на Тревейса без явного обожания. Пасть собаки была приоткрыта, словно в доброжелательной усмешке.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 и угрожающе зарычал. Хотя Тревесу никогда не попадались собаки, ведущие себя подобным образом, он не мог объяснить подобные действия ничем иным, как выражением угрозы. Тревес тут же остановился и замер. Поймав краешком глаза какое-то движение сбоку, он медленно повернул голову и увидел еще двух псов. Вид у них был...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 «Очень медленно!» Собаки повторили его движение. Тревес решил, что от немедленного нападения его спасет только то, что собаки не видели раньше никого похожего на него. У них не было выработано рефлекса, которому они могли последовать в такой ситуации. А вот если он побежит, это как раз и будет сигналом для собак».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 При нужде. Через несколько мгновений Трэвис сидел в развилке ветвей метрах в десяти от земли. Вид ободранной и кровоточащей руки не вызывал у него ни боли, ни огорчения. Под деревом уселись пять оскалившихся собак и пялились вверх, изредка вываливая красные языки. Они, похоже, приготовились ждать. Что же будет? Эпизод 37. Тревоиз был не в том положении, чтобы обдумать ситуацию логически и детально. Мысли мелькали в странные искаженной последовательности. Имея он возможность упорядочить их, вышло бы примерно вот что —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 Возможно, эволюция постепенно разовьет больше видов, чтобы заполнить пустующие экологические ниши. Может быть, какие-нибудь из собак малу-помалу приучатся питаться рыбой, а кто-то из кошек изменится так, что сумеет летать и охотиться на птиц в воздухе так же, как и на земле. Все эти блестящие озарения...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 Близ и Пилород спешили к нему со стороны руин. Близ резко остановилась, протянула руки, чтобы удержать Пилорота. Она смотрела на собак. Все было яснее ясного. Что тут спрашивать? Я пытался прогнать их, чтобы они не тронули тебя и Джена, крикнул Тревис. Можешь держать эту свору, Близ? Вряд ли, ответила Близ так тихо. что Тревис с трудом расслышал ее, хотя рычание собак утихло, словно на них было наброшено звукопоглощающее покрывало. — Их слишком много, — сказала Близ. — И я не знакома с таким типом нейроактивности. У нас на Гее нет таких страшилищ. — На Терминусе тоже нет. И на любой цивилизованной планете, — крикнул Тревис, тоже нет.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 Точность прицела была не так уж важна. Поскольку используемая энергия была не так велика, Тревес смог стрелять широким пучком по всей массе собак. Именно так и разгоняли нейрохлыстами толпы людей, затевавших беспорядки. Однако Тревес послушался совета Близ. Он прицелился в одну из собак и выстрелил.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 Оно нарушено, конечно, не только с точки зрения человека. Подумай, ведь собаки отлично делают свое дело. Я не удивлюсь, если Пел окажется прав, предполагая, что экология может самоуправляться, и различные ниши будут заполнены эволюционирующими видами тех немногих животных, которых когда-то завезли на эту планету. — Как ни странно, — заметил Трэвис, —